померив его на средний палец левой руки, он небрежно хрустнул пачкой денег, расплатился и уже намеревался покинуть магазин, как вдруг у него за спиной раздался знакомый голос. Изящный выбор, хотя правый грубовато. Теперь необходим сапфир на мизинец, рубин на указательный, ну и, конечно, чёрный бриллиант на указательный палец правой руки. Это будет правильно. Молодой человек обернулся и обнаружил стоящего рядом улыбающегося адвоката. Я абсолютно с вами согласен, но пока весь гарнитур мне не по карману. Вместо приветствия ответил Сергей. Ничего, я расплачусь карточкой. И еще шире улыбнулся Манбарт и повернулся к девушке. Уверен, что все вышеперечисленное мной у вас в магазине имеется. Девушка явно имела устойчивый иммунитет к баянию от транзитных наваришей, поэтому в её голосе было больше деловых ноток, чем торгового какетства. Всего, может быть, и нет, но через 20 минут будет, сообщила она и уточнила. Какой крупный? Чёрный? так же ласково переспросил адвокат. Чёрный, красный и синий, деликатно сообщила она. Сергей, покажите руки, девушки, попросил Герман. Молодой человек послушно вытянул вперёд обе руки. С ногтёй каждого пальца, для которого предназначены камни, сказала адвокат. Продавец взглянула на отнюдь не идеальные в плане гигиены ногти Сергея и согласно кивнула. Благодарю вас, сделал полупоклон Манберт. До нашего рейса ровно час. Мы будем в кафе рядом.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 К чему меня бы не сказанно взбодрили: породистые золотые часы и мобильный телефон в платиновом корпусе. Слово эти невинные безделушки, я видел вон там. И он указал на горящие витрины магазинов в другом конце зала. И то, и другое в вашем положении абсолютно бесполезные вещи. Но моя миссия сделать наш вояж максимально комфортным. К этому вперед, на встречу с вашими провинциальными грязями, глазом не моргнув, столь же вериличиво согласился Манбарт и добавил: стыдно признаться, но я без совести обманул вашего работодателя. Меня зовут не Герман, а Торгрим. Ничего не поделаешь, с детства стеснялся настоящего имени. Еще вопрос, обратился к нему молодой человек. Если у вас, Гертгоргрим, в жизни всё так просто, то почему мы не в VIP-зоне? В моей жизни действительно всё очень просто, но в окружающей меня жизни всё немного сложнее, двигаясь по направлению к указанному магазину, ответил тот, но тут же объяснил: в VIP-зону не пустят 14 человек охраны с боевыми единицами на руках. Зайдём туда к концу регистрации. Вот оно как, ехидно улыбнулся Сергей. А вы как думали? Не менее ехидно подмигнула ему адвокат.